Благодарности Желание написать эту книгу зрело во мне на протяжении всей карьеры, с тех самых пор, как я открыл удивительную силу контактного маркетинга, который помог мне запустить новый бизнес и обеспечить ему удачное будущее. Чем больше я узнавал о контактном маркетинге, тем чаще задумывался, что однажды напишу книгу, которую вы держите в руках. Писать ее было еще приятнее, чем я мог вообразить. И огромную благодарность я хотел бы выразить многим людям, чьи гениальные советы и комментарии попали на эти страницы. У меня такое ощущение, словно я провел интенсивную программу высшего образования по контактному маркетингу. Это был удивительный путь открытий. Я рассказал вам свою историю. Но возвращаясь к началу, когда я впервые попробовал контактный маркетинг, Я и не подозревал, что он найдет отклик у стольких умных, творческих, креативных, бесстрашных маркетологов и специалистов. Конечно, первым вдохновителем стал Джей Конрад Левинсон, блестящий человек, подаривший миру Кирилла маркетинг. Он понял, насколько эффективной может быть неравноправная маркетинговая битва для создания неоспоримого преимущества маркетологам который просто смелее, умнее и отважнее, чем более крупные соперники. И именно этот принцип делает контактный маркетинг настолько привлекательным и эффективным. Джей был уникальной личностью, о его гениальности ходили легенды, как о его доброте. Он всегда был готов помочь другу, и друзей у него было много. Для меня огромная честь назвать его своим другом, а также наставником, и вдохновителем многого в моем бизнесе. Поэтому я горжусь, что именно он написал предисловие к этой книге. К сожалению, это были последние слова, написанные им, так как он скончался через 30 дней после этого. Спасибо тебе, Джей, где бы ты ни был, за добрые слова и особенно за вдохновение, которым ты делился со всеми нами. По мере того, как рос мой опыт применения контактного маркетинга, появились другие важные люди, которые вдохновляли меня. Главное место среди них занимает Рик Беннетт, один из самых бесстрашных контактных маркетологов, каких я встречал. Его контактное письмо в виде рекламы в The Wall Street Journal показало мне, что существует бесконечное множество подходов к контактному маркетингу как глубокому источнику вдохновения для контактных маркетологов. Львиную долю материала для этой книги Я почерпнул из интервью со многими самыми влиятельными на сегодняшний день специалистами по продажам и маркетингу. Каждый из них – истинный новатор, и ни в коем случае не преуменьшая их вклад, мне бы хотелось перечислить их в алфавитном порядке по именам. Для справедливости. Автор predictable revenue – Аарон Росс. After selling is better than sex – Trigger events и облога the missing piece to sales success. Alan Mayer. After hello, my name is Avisom. Alexandra Watkins. After amp up your sales и облога the sales fix. Andy Paul. After the sales book и предисловие книгам amp up your sales и new sales simplified. Anthony Janarina. After smart calling и облога Subjects Smart Calling Blog ArtsObzak Автор Do You Mean Business и блога Sales Aerobics for Engineers Бабет Тенхакен Хочу поблагодарить автора The New Handshake и блога Social Centered Selling Барб Джаманко Автора блога Sales for Startups Бената Филлипса Автора блога Excel Institute Sales Coaching Blog Била Экструма, основателя The Hacker Group Боба Хакера, бывшего вице-президента по продажам Yesware Inc. Бриджит Глисон, автора Nonstop Sales Boom, и блога The Sales Leader Колин Фрэнсис, автора Emotional Intelligence for Sales Success, и блога Sales Leadership Колин Стэнли. So after a shift и after блога Shift Selling. Крэга Елиаса, автора *The Truth About Leads* и блога *Viewpoint* Дана МакДейна. Автора *Edgy Conversations* и блога *Dan Walshmit Blog* Дана Валшмита. Автора блога *Partners in Excellence* Дева Брокам. Автора *How to Sell Anything to Anyone Anytime* Дева Кале. Автора *Baseline Selling* и блога Understanding the Sales Force Дэйва Керлана. Автора книги How Winner's Sell, блога Dave Стейнс Блог и колумниста Sales and Marketing Management Magazine Дэйва Стейна. Вице-президента по продажам Эвидиан Девида Арчера. Автора The New Rules of Marketing and PR и блога Webbing Now Дэвида Мирмана скота автора блога Sales Heretic Blog и тренера по партизанскому маркетингу Дона Купера. Я искренне благодарен автору Motivate People и Objections, Objections, Objections Гэвину Ингему, автору блога Символы Джорджу Петри, сооснователю и гендиректору «Discover Org Генри Шаку, гендиректору Scaled Джейку Данлепу, Гендиректору «My Docket» Джейсону Весбекеру. Гендиректору «Sales Gravy» Джебу Блауту. Президенту «Find New Customers» Джеффу Огденом, Автору «Little Red Book of Selling» Джеффри Гитомеру. Автору «Snap Selling», «Agile Selling» и «Selling to Big Companies» Джилл Конрад. Спикеру и специалисту по специальным продажам Джилл Раулием. Специалисту по социальным продажам и автору блога «A Sales Guy Blog» Джиму Кинану. Продюсеру приложения «Sales from the Street» и автору блога Jay Burrows Blog» Джону Бэррозу. Автору «The Fundamentals of Business to Business Sales and Marketing» Джону Кои. Соавтору «Inside Selling» и президенту Orange Group» Джону Дойру. Издателю «Music Sound Magazine» Джону Макдермату основателю Ruling Group Джону Рулину, основателю-гендиректору Nimble LLC Джону Феррера, стратегу по социальным продажам Джулио Сиковичу. Также благодарю коуча и консультанта Кена Эдмундсона, автора Slammed for the First Time Sales Manager и автора блога Sales Management Guru Кена Торрисона, гендиректора Sales Loft Кайла Портера, Автора Changing the Sales Conversation Линду Ричардсон. Автора блога Scormor Sales Лори Ричардсон. Со-основателя и вице-президента по маркетингу No Weight Люка Панза. Автора High Profit Selling и блога The Sales Hunter Марка Хантера. Автора The Sales Acceleration Formula и директора по маркетингу HubSpot Марка Роберджа. Автора Guerrilla Selling и Гурилата Трейд Шоу Маркетинг Марка Смита, автора блога Метон Маркетинг и гендиректора Хайнс Маркетинг Мета Хайнсем, автора на Смарт Пропсектинг Дат Вреже Секоја Кога Майкл Акрезем, автора на РОИ и блога РОИ Фор Селс Майкл Аника, со автора Гурилата Селинг Спикера и Тренера по Портизанскиот Маркетингу. Орвелла Реа Уилсона, автора CRM At the Speed of Light и члена зала славы CRM Пола Гринберга. Также выражаю благодарность автору книги Creating a Million Dollar a Year Sales Income и блога Sales and Sales Management Blog Полу Маккордо. Координатору особых мероприятий Буфини and Company Полу Тибутото. Соавтору Mastering Major Account Selling и автору блога Sales Training Connection Ричарду Радчу. Автору The Gorilla Connection Ричарду Вейлеру. директору Accelerate Worldwide Робу Смиту. Автору Dirty Little Secrets – Why Buyers Can't Buy, Sellers Can't Sell и What You Can Do About It – Шерон Дрю Морган автору блога Top Sales Dog Стив Ојеру автору 52 Sales Management Tips The Sales Manager Success Guide и блога Sales Management Стивену Розену автору How to Hell and Might to Start a Business Таре Трюакс со автору книги Shift и блога The Pipeline Тибору Шанто ген директору Group и автору «Live the Intrepid Life» Тодушнику, автору «Life after the Death of Selling» и соавтору «Well Hunting» «How to Lank Big Sales and Transform Your Company» Тому Сирси, блогеру Тони Коулу и автору блога «Inside Sales Experts» Триш Бертутси. Всех вас я считаю со основателями Зала Славы Маркетинга и горжусь, что вы приняли участие в создании этой книги. Помимо экспертов, мне посчастливилось поговорить с некоторыми лидерами по продажам и маркетингу, которые поделились своими историями и опытом, а также бесценным взглядом на будущее контактного маркетинга. Выражаю безграничную благодарность расу Клейну, гендиректору Американской маркетинговой ассоциации, Роду Хейерстену, гендиректору Национальной ассоциации специалистов по продажам, Скоту Пламу, почетному президенту профессиональной торговой ассоциации, Джеймсу Обермайеру, президенту Sales Lead Management Association. Спасибо всем вам за вклад. Эта книга была бы невозможна без любезных ответов стольких VIP-персон, гендиректоров и топ-менеджеров и без помощи их потрясающих дальновидных ассистентов. Особую благодарность хочу выразить бывшему президенту Джорджу Бушу, бывшему губернатору Калифорнии Питу Былсону, бывшему председателю Федерального резерва Бену Бернанке, гендиректору American Экспресс» Кеннету Шено, исполнительному вице-президенту и директору по стратегии и бизнес-развитию Уильямс Сонома Патрику Конноле, издателю «Форбс» Стиву Форбсу и легендарной радиоперсоне и хорошему другу Рику Дизу. Ваша доброта показала, что все мы можем контактировать и эффективно работать с VIP-персонами со всего мира. Одним из удивительных преимуществ этого проекта стала возможность пообщаться с производителями некоторых инструментов повышения продуктивности, отмеченных на этих страницах. Они оказали потрясающую поддержку, включая Лоренто Охана и его платформу Reachable. Спасибо также производителю SalesLoft, приложений Charlie, Discover.org, Gig Tools, Inside View, Shift Selling, Evention, Lead Genius, HubSpot, TauTap, Yesware, WeSnap, MyDocket, SwitchMerge, VisitorTrack, AddThis, Free Conference Call, Local Presence, Nimble, PaperLI, Li, Social Umph, SoundKiko, ClearSlide, SlideShare, AssistantTO, Doodle, ShadowOnce. Таймтрейд, Келлендлай, Харли Нерт, Одеск, Марком Сентрал, XAI и любезным экспертам, которые рекомендовали их. Подобный проект невозможен без помощников, и многие люди участвовали в создании этой книги. Особую благодарность выражаю Грегу Уолику, Сэнди Аттенсон, Биллу Кенту, Тиму Джонсону, Джо Экснеру, Рику Каннингему, Марку Пеликану, Майку Коллинзу, Полу Маку, Келли Стил, Элис Петерсон, Мариям Зейт, Ан мария Кифи, Джиму Райсу, Чери Уэр, Рону Брейли, Майку Беллу, Джо Ли, Бретту Оверману, Эми Грассешей, Кимберли Джордан, Кетти Кмиотек, Тому Френчу, Дэвиду Росаку, Джефри Кривису, Крису Смиту, Мэтту Уилеру, Кристине Симонини, Крису Гузиковски, Марку Фотохабади, Эллу Уильямсу и Герри Рафу. Конечно, книги не печатаются без издателей и агентов. За профессионализм, терпение и веру в мою книгу бесконечно благодарю Мэтта Вагнера, Глен Ефет, Эндрин Лэнг, Ли Уилсон, Дебби Хармсон, Дженнифер Канзонери, Сару домровские Монику Лауре, Джессику Рэг, Алисию Кэннио и всю команду Белла Books. В контактном маркетинге и в моих книгах мне посчастливилось использовать свои иллюстрации. Некоторые из тех, что вошли в эту книгу, были напечатаны в The Wall Street Journal, и мне бы хотелось поблагодарить Чарльза Престона и Линду Вольф из Cartoon Futures Syndicate за предоставленное право использовать их здесь. И, наконец, возвращаясь к тому, с кого начал, На этот раз к дочери Джея Конрада Левинсона, сооснователю и гендиректору Jorilla Marketing International Эми Левинсон. Эми, ты замечательный друг. Спасибо за помощь с предисловием Джея, за то, что представила меня нужным экспертом и за мудрые слова относительно будущего контактного маркетинга.